Часть 34. Марк пообещал мне немедленно поговорить с Нурцией, и я поехала к Марте. Мы так долго висели друг на друге, как будто обе только что вернулись с полей военных действий. Я просила у нее прощения, она ругала меня за то, что я потерялась. Потом она подтащила меня в комнату, которая выглядела очень странно, и я не сразу поняла, что в ней больше нет саркофага с рыцарем. Мы с Мартой проговорили несколько часов. Мне казалось, мы не виделись как минимум месяц. Конечно же, первым делом я рассказала ей про Нурцию. «Господи, какое счастье!» — завопила она и снова кинулась меня обнимать. «То есть, конечно, какой ужас, но ты понимаешь, о чем я говорю. Наконец-то все выяснилось. Можно пойти и заявить в полицию». «Ты даже не представляешь, какое это чувство!» — выдохнула я. «Это как будто мне опять открыли кран с кислородом». «Я больше не боюсь, Марта. Я могу теперь спокойно идти к себе домой, могу спать, есть, работать. Мне больше не надо пугаться каждого шороха и проверять, не насыпали ли мне битого стекла в молоко и не натыкали ли иголок в одежду. Все закончилось. Ты уверена, что на этом она остановится?» «Думаю, да. Марк обещал с ней поговорить». «И ты думаешь, она сразу его послушает? Ты же сама сказала, что она срывается с катушек, если что-то идет не так, как ей хочется». а тут у нее уводят любимого мужчину. Но если сам любимый мужчина запретит ей приближаться ко мне? И что есть того, если она втемяшила себе в голову, что ей надо тебя извести? Ей же надо заполучить Марка любой ценой, а тут ты заняла ее место и отняла у нее все шансы. Но Марк сказал, что пригрозит ей прекратить с ней всякие контакты, если она вообще хоть что-то посмеет мне сделать. А она этого боится больше всего, она целый месяц выпрошла у него хотя бы дружеские отношения». «То есть ты надеешься, что она послушается его и оставит тебя в покое? Поэтому ты перестала бояться?» Я немного задумалась. «Знаешь, наверное, не только поэтому. Просто когда опасность подстерегает тебя из неизвестности, это намного страшнее, чем когда ты ждешь удара от кого-то конкретного. Тогда ты готов к этому удару. Я ее не боюсь». «Ну, тогда хорошо», — улыбнулась Марта и погладила меня по руке. «Будем надеяться, что Марк отобьет у нее охоту пакостить». «А то это уже просто перешло все границы. Мне вчера пришлось отключить твой телефон, потому что эти сообщения про райских птиц сыпались одно за другим. Поначалу я даже их читала, ты уж прости, но на десятом меня затошнило». «А и что, было больше десяти?» — удивилась я, потому что обычно их приходило два или три в день. «Двадцать одно. Хочешь, принесу твой телефон, сама посмотришь». Она слезла с высокой табуретки и вышла из комнаты. «И про что они были?» — крикнула я ей вслед. «Все про то же, бред какого-то сумасшедшего, про то, что ты не досчитаешься перьев, что тебя заманили в ловушку и скоро набьют твое чучело». «Какая прелесть! И как ей только приходит такое в голову! Вообще, знаешь, это все как-то странно, как она их пишет. Она же иностранка, говорит с жуткими ошибками и с акцентом. Как же она строит эти фразы?» «Понятно, что смысла в них никакого, но слова все на своем месте и падежи ни разу не перепутаны». «Да кто ее знает?» Марта снова появилась в комнате с моим телефоном. «Может, просит кого-нибудь проверить? Наверняка она тут не одна. Уже обзавелась друзьями и подружками. Вот», — она протянула мне телефон, — «включай и разбирайся сама, что там тебе понаписали». «Может, не надо?» — поморщилась я. «Совсем нет желания ни с кем разговаривать. Мне нужно хотя бы несколько дней, чтобы прийти в себя». Но ты же не можешь сейчас уйти в подполье, вдруг позвонит кто-то из заказчиков. После истории с охотой я бы на твоем месте клиентами не разбрасывалась. Ты права, вздохнула я и включила телефон, но разговаривать я все равно не в состоянии. Давай я пока побуду твоей секретаршей. Могу отвечать на звонки и очаровывать потенциальных клиентов, сказала Марта. Именно в этот момент мой телефон оглушительно зазвонил. На дисплее высветился незнакомый номер, и я тут же решительно подсунула трубку Марти. Она скорчила гримасу, но все-таки нажала на ответить. «Да, да», — сказала она, — «да, я ее подруга». А «Что, простите? Какие еще соболезнования?» «Да нет, нет, нет, нет, я уверяю вас, что вы ошибаетесь, потому что она жива здоровая и сидит сейчас передо мной». «Ни в каком я не в шоке. Когда?» «Как вы сказали? Какая церемония?» Послушайте. Если вы немедленно не прекратите ваши дурацкие шутки, я сейчас же позвоню в полицию, потому что это какое-то злостное хулиганство, и не смейте сюда больше звонить». Марта так яростно нажала на кнопку отбоя, что я подумала, что она проткнет телефон пальцем. Она была явно напугана и даже побледнела. «В чем дело?» — спросила я. «Ты уверена, что Марк поговорил со своей подружкой? Потому что мне кажется, что она не очень его поняла». «В каком смысле?» «В таком, что на твой телефон только что позвонили из крематории, поинтересовались, кем я тебя прихожусь, принесли свои глубокие соболезнования и сообщили, что твоя кремация назначена на послезавтра». «Моя что? Кремация, сжигание в печке!» «Я в курсе». Марта кивнула. «Но есть и хорошая новость. Церемония прощания пройдет в ВИП-зале, он уже оплачен». «Я всегда очень ценила Марту за неизменное чувство юмора. Немедленно звоню Марку. Я схватила телефон». Но Марк оказался недоступен. Видимо, он до сих пор выяснял отношения с Нурцией, а, может быть, уехал за город на свой очередной объект, а там плохо работала связь. «Вне зоны действия», — повторила я слова автоответчика. «И что теперь делать?» «Теперь я пойду домой и буду работать. Эти психи мне надоели, и я не собираюсь тратить на них столько времени». «Ты не хочешь сначала съездить со мной домой к Хамедею?» — вдруг предложила Марта. «Куда?» — удивилась я. «В хранилище саркофагов?» «Да нет, домой да к его хозяину. Они забыли забрать реставрационный паспорт, надо отвезти. Тут недалеко у них новый дом за городом. Говорят, роскошный. Поедем, развеемся». Дом действительно оказался роскошным. Пока Марта отдавала документы хозяевам, я бродила вокруг него кругами. Во-первых, я никогда не видела подобных сооружений, а во-вторых, мне не очень хотелось сталкиваться с хозяином королевской охоты после того, что с ней приключилось. Дом был похож на огромный свадебный торт, правда, голубого цвета, с пристройками, круглыми балконами и вынесенными наружу винтовыми лестницами. Во внутреннем дворе били фонтаны и бродили павлины. Я сделала еще один круг и подошла к крыльцу, и тут я увидела ее. Прямо у двери, рядом с массивной медной кнопкой звонка, на стене была приклеена яркая плитка, а на ней нарисована дивной красоты райская птица. Я хотела подойти ближе, чтобы как следует ее рассмотреть, но в этот момент на улицу вышла Марта в сопровождении хозяйки дома. Та очень мило поздоровалась со мной, поскольку, вероятно, не знала, что это именно по моей вине погибло их семейное живописное достояние. Я сделала ей несколько комплиментов по поводу дома, а она на все лады принялась расхваливать его достоинство и удобство расположения. Мы попрощались, и напоследок я сказала, показав на плитку двери, «Какая красивая райская птица! Это придумал ваш дизайнер?» «Нет-нет», — сказала хозяйка дворца, — «это фирменный знак архитектора, который строил наш дом. Он на всех своих творениях прикрепляет такую плитку. Такая у него фишка», — она засмеялась. «Не всем хозяевам нравится, кто-то снимает, а мы оставили. Это же такая красота, правда?» Вечером я сидела у себя в мастерской. Я решила, что мне пора взяться за портрет, привезенный Марком. А еще нам с ним срочно надо было поговорить, но дозвониться никак не получалось». Наконец, через два часа моих пустых попыток, он перезвонил мне сам. «Я соскучился», — сразу сказал он. «Даже не представляешь, как много ты стала для меня значить. Я все время думаю только о тебе». «Я тоже очень много о тебе думала. Ты поговорил с Нурцией?» «Да, да, сразу же, как только мы с тобой расстались». «И что она?» «Она изо всех сил отпиралась и уверяла, что совершенно тут ни при чем». «Разумеется», — холодно сказала я. «А чего ты хотел, чтобы она немедленно призналась и прилюдно поклялась? Конечно, она будет все отрицать». Агата, она поклялась мне, что не имела и не будет иметь к тебе никаких претензий ни в коем случае не причинит тебе зла, потому что иначе она больше никогда меня не увидит». «Так я и сказал». «Во всяком случае, она не очень хорошо тебя поняла, что ты имеешь в виду. Она продолжает угрожать мне». «Что случилось? Ты не пострадала?» «Нет, я не пострадала, но выяснилось, что есть люди, которые так не считают, а наоборот думают, что дела мои как нельзя хуже, и именно поэтому на послезавтра в одном прелестном месте они назначили торжественное проведение моей кремации. Вип-зал. Как тебе такое?» Марк молчал. «Это какой-то кошмар», — наконец сказал он в полголоса. «Не могу с тобой не согласиться, но я уже так устала от этих кошмаров, что мне надоело бояться». поэтому я вернулась к себе домой и намерена хорошенько поработать, а тебя очень прошу еще раз и как следует поговорить с этой рыжей дурой, потому что если со мной случится хоть что-нибудь еще, ей будет не сдобровать». Она так искренне клялась. «Марк, я больше не хочу обсуждать этот вопрос, мне правда надоело. Скажи мне лучше, что делать с руками твоей порезанной тетки?» «Подожди, с какими руками? Какой тетки? «У меня твой портрет», — терпеливо напомнила я. «То есть не твой, а какой-то строгой мадам. Вы с ней якобы упали с перил, и ты мне принес ее реставрировать, вспомнил?» а, «Конечно, прости, я не мог сразу переключиться. Ты меня выбила из колеи этой кремации». «Да, а я, представь, отменно себя чувствую», — редко сказала я. Я так устала, что с трудом сдерживалась. «Так вот, при падении, или что у вас там с ней было, ей практически оторвало одну кись. По остаткам живописного слоя видно, что на пальце у нее было что-то надето, какой-то крупный перстень, либо она держала что-то в руках. Ты не подскажешь мне, что там было?» «Я не помню», — глухо сказал он. «Я не слишком подробно ее рассматривал». «Так что же мне с ней делать? Просто восстановить пальцы?» «Да нарисуй ей что угодно, хоть варежки». Вдруг взорвался он, мне все равно. «Ну как же так, твои друзья, ее хозяева, что они скажут?» Он вдруг замялся. «Друзья?» «Ну да, так я же с ними говорил, буквально совсем недавно, и оказалось, что это не такая уж и реликвия. Они вообще сказали, что я могу оставить ее себе. Так что, прости, я, наверное, зря тебя напрягал». «Да ладно, ничего страшного», — медленно сказала я. «Тогда я сделаю так, как посчитаю нужным. У тебя не будет претензий?» «Не будет ни в коем случае. Я обещаю, делай как хочешь. Тебе виднее ты, профессионал. У тебя прекрасный вкус». «Почему ты не хочешь со мной спать?» Я была так перепугана, я так устала и так запуталась, я ничего не понимала и чувствовала угрозу со всех сторон. В моей крови был сплошной адреналин, сердце каждую минуту готово было выскочить у меня из груди и разорваться на кусочки. И я задала ему этот вопрос. Именно сейчас, в другое время, я бы на него не решилась. Марк молчал. «Почему ты опять спрашиваешь?» — сказал он. «А «Давай по-честному. Тебя ко мне не тянет?» «Хочешь, я скажу тебе честно?» «Да, очень хочу», — сказала я. «Это было бы просто прекрасно. Будь так любезен». «Меня еще никому никогда не тянуло так сильно, как тебе. Я не знаю, как это произошло, но ты стал для меня совершенно особенным. но наши отношения... Я так боюсь их разрушить». «Но я не прошу тебя ничего разрушать. Наоборот, я как раз хочу, чтобы мы стали еще ближе». «А разве секс ближает?» — он сказал это совершенно серьезно. «Марк, что с тобой? Вообще-то секс иногда называют близостью». «Кто называет?» «Марк, ты что?» Я не понимала, что происходит. «Когда ты влюблен, тебе хочется быть как можно ближе, тебе все время мало твоего любимого человека, ты хочешь еще и еще, больше и больше». «Конечно», — сказал Марк. «Но потому мы с тобой проводим столько времени вместе, разве мы недостаточно близки?» «Но разве тебе не хочется быть еще ближе? Разве тебе не хочется не только гулять и разговаривать? Тебе не хочется гладить, целовать, чувствовать, ласкать, прикасаться, трогать?» «Это был какой-то абсурд». «Я не люблю, когда меня трогают», — сказал он после паузы, очень тихо, но очень уверенно. «И сам не люблю никого трогать». «В такой странной ситуации я еще никогда не оказывалась». «Марк, ты заставляешь меня чувствовать себя какой-то ненормальной, озабоченной нимфоманкой, как будто я тебя домогаюсь, а ты мне отказываешь. Разве мне должно быть стыдно за то, что я хочу близости с мужчиной, в которого я так сильно влюблена?» «Но разве мы не близки? Разве мы недостаточно близки?» Он почти кричал. «Что вы все так помешались на этом сексе? Какого секса ты хочешь? Давай сделаем это, раз тебе так нужно. Тебе надо этих физических упражнений?» «По-твоему, секс — это физические упражнения?» «Да, именно так. Физические упражнения с целью примитивной выработки гормонов для получения сомнительного удовольствия». Я попала на спектакль в театр абсурда, в первый ряд, в ложу. Так странно и дурно я себя никогда еще не чувствовала. Я уговаривала мужчину заняться со мной сексом, а он убеждал меня в бессмысленности этого занятия. Мне хотелось провалиться. Долгое время мы оба молчали. «Я просто еще не готов», — вдруг тихо сказал он. Я боюсь, что не смогу тебе соответствовать, что я тебе не понравлюсь в постели. Это не значит, что я не хочу секса, я очень хочу его. Ты мне очень нравишься, ты очень привлекательный, очень притягиваешь меня, как женщина. Я говорю тебе честно, я никого и никогда так не хотел». «Так в чем же тогда дело?» «Я боюсь, и мне страшно в этом признаться. Чего ты боишься, Марк? Я ничего не понимаю. Боюсь все испортить и потерять себя». Я не могу так рисковать, ты слишком дорога для меня. Наши отношения для меня слишком дороги, а секс может их разрушить. Я поняла, что если он скажет еще хоть слово, моя голова просто лопнет. «Хорошо», — сказала я, — «давай закроем эту тему». «Агата», — позвал он, — «только не клади трубку, не обижайся, я очень боюсь тебя потерять. Поговори со мной». «Ладно», — я помолчала немного и, наконец, заставила себя спросить. «Марк, скажи, а у тебя нет никакого фирменного знака?» «Ты о чем? не понял он. «Просто мы с Мартой сегодня были в одном необычном доме, и мне показалось, что именно ты его придумал. Там у двери была... Ах, это...» — сказал он. «Да, у меня есть такая причуда. Я клею в облицовку или в мозаику, или просто у двери керамическую плитку с птицей. Если кому-то не нравится, они могут ее оторвать, но большинство оставляет из уважения ко мне». Я услышала, как он улыбнулся — «Ну и просто потому, что плитка красивая. Я заказывала их в Италии. Ручная работа». «А что это за птица?» Спросила я. «Плащеносный дот, сказал он, не раздумывая ни секунды. «А что?» «А разве это не райская птица?» ты я же архитектор», — сказал он устало. «Я не охотник на птиц и весьма далека от орнитологии. Откуда я знаю, к какому виду или классу, как у них там она относится?» «Однако такое сложное название ты все выучил», — заметила я. «Потому что помню его с детства». «Выписывал журнал «Птицы наши друзья»?» «Нет», — спокойно ответил он. «Когда я был маленьким, мама подарила мне атлас, очень красивый, что-то про тропики или про дикую природу, я точно не помню. Но зато помню, какие красивые там были картинки, и как вкусно пахла эта книга. Так вот, там была эта птица, такая красивая, и название у нее было такое сказочное «Площеносный удот». В слове «удот», конечно, красоты немного, но зато площеносный. Прям застрял у меня в голове. Представляешь, такая волшебная птица, которая носит плащ. А почему ты спросила? Потому что это как раз и есть райская птица. Агата, я, честно, не в курсе. Если хочешь, мы посмотрим в справочник или позвоним в зоопарк. Для меня это просто птица из детства, из книжки, которую купила мне мама. А зачем тебе именно райская птица? Марк, ты что? Мне же каждый день приходят сообщения про райских птиц. С них же все и началось. И что? Он замолчал, а потом почти заорал в трубку. «Ты что, решила, что это я? Ты с ума сошла?» «Марк, прости, но я уже не знаю, кого мне бояться. Я подозреваю всех кругом, даже собственную маму и местного дворника. Ты думаешь, что я мог тебе угрожать, что я ненормальный?» «Агата, как ты можешь? Ты понимаешь, что ты со мной делаешь? Разве ты мне не доверяешь? Я до сих пор не заслужил твоего доверия. Как ты можешь?» «Марк, прости». Я поняла, что перегнула палку. «Прости, пожалуйста, но я ужасно измучилась. Я просто спросила, потому что жду подвоха со всех сторон». «И с моей стороны подвоха? Ты правда подозревала меня?» «Меня никогда еще так сильно никто не обижал», — сказал он и отключился. Я пыталась дозвониться до него весь вечер и половину ночи, но он отключил телефон. Я решила, что заеду к нему после обеда и еще раз попрошу прощения. «Райская птица говорила, что делать. Только она это знала». Только она знала, как правильно. Но что бы ты ни делал, она никогда не бывала довольна. Ты всегда мог еще постараться, ты всегда мог быть чуточку лучше, ты должен был понять ее, быть райской птицей — непростая задача. Вспышки хорошего настроения, взмахи крыльями, танцы на тонких ветвях, позы ранимого диковинного цветка, который она так любила принимать, случались все реже. Все чаще райская птица злилась, все чаще она кричала, и насколько прекрасной была ее внешность, настолько же нежным был шелк ее перьев, настолько резким и страшным был ее клекот. Когда она срывалась со своих ветвей и камнем бросалась вниз, когда ей надо было только ранить, только ударить, и ей было все равно, насколько сильную боль она причинит, это ей было не важно, важно было только одно — все и всегда должно быть в ее власти. Ускользнуть от ее зоркого взгляда, убежать в сумерки дикого леса, спрятаться где-нибудь было нельзя. Ведь если даже тебя не могла там найти райская птица, ты всегда находил себя сам. Ничтожный, повешенный и виноватый. Ты не заслуживал ничего хорошего, как бы ни старался. Чувство вины вырастало, как ненасытный червь, и съедало тебя. Оно было сильнее, чем твоя гордость, чем твоя любовь. чем все твои обиды. Ничтожество, смевшее разочаровать райскую птицу, ты не заслуживал ничего».